Глава 16. Несколько минут я тупо рассматривал пространство, стараясь как-то освоить и переварить нахлынувшие в организм новости. Вторжение эльфов застало меня врасплох. Несмотря на грандиозные планы по расшатыванию игрового баланса, увидеть результат своих собственных усилий было неожиданно, странно и даже пугающе. Отлично. Жопа наступила. Что дальше-то? На коканин. Заманчивое предложение. Так как мой камень воскрешения до сих пор валялся на просторах эпицентра, я мог с лёгкостью улететь к чёрным колоннам и поучаствовать в намечающейся заварушке. Вопрос заключался в другом. Нужно ли это делать? А если нужно, то прямо сейчас или чуть позднее? Ну, прилечу я туда, а потом Оказаться в гуще событий и привалить какого-нибудь очень жирного монстра было очень заманчиво, но реальная польза от такого врыва сводилась к нулю. Вряд ли армия вторжения разрешила бы мне собрать выпавший из жертвы лут, а затем безнаказанно свалить в туман. Значит, следовало идти другим путём. Выжидать момент, хапнуть навыки. Хм. Вариант с аккуратным прощупыванием ситуации понравился мне гораздо больше. Взяв небольшую паузу, я получил возможность улучшить персонажа, досконально во всём разобраться, а также определить наиболее сладкую цель для сокрушительного удара. Минусом такого подхода являлись сопутствующие ему потери. Лишиться расположенной в эпицентре точки возрождения я не хотел, а услуги трутня по-прежнему стоили денег. Трутинь, трутинь. Где ж ты? Вот, блин. Судя по данным системы, мой товарищ буквально полчаса назад ушёл отдыхать и расслабляться в реальном мире. То есть ждать его возвращения в ближайшем будущем явно не стоило. Хм, гадство. Ладно, синий, идём. Трутинь, предатель. Ну, типа того. Мерзкий. Хватит ругаться. Хрень, три палки. Всё. Тихо. К моему исказанному облегчению, дорога на поверхность заняла гораздо меньше времени, чем спуск к логово босса. После смерти мумии карта отобразила уже исследованные участки данжа. Я смог проложить оптимальный маршрут и примерно через час выбрался на свежий воздух. Окружавшие нас деревья томно шелестели влажной от дождя листвой. Под ногами аппетитно чавкал сырой мох. С быстро темнеющего неба сыпалась нудная морось. Еще пять часов. Жесть. Страдание. Хрень. И не говори. Спустя какое-то время мне удалось выработать более-менее оптимальный темп передвижения. «Сначала я в течение двадцати-тридцати минут упорно продирался сквозь мокрую чащу и проклинал решившего свалить из игры трудня. Затем делал маленький перерыв и читал новости о двигавшихся к границе человеческого сектора эльфах. После чего снова отправлялся в путь, усердно топча несчастный мох основательно изгвазданными сапогами». «Надо сказать, что форумная часть этого путешествия получилась гораздо интереснее лесной. Мы все сдохнем. Вы видели этих драконов?» «Да, вы сдохнете, ничтожные людишки! Ха-ха-ха!» «Утрись, длинноухий пассив!» «Мне кажется, в текущих реалиях эльфы — это больше актив, чем пассив!» «А тебя, зеленая рожа, вообще никто не спрашивал!» Какой обидчивый маленький человечек. Пока вы здесь лясы точите, драконы уже пограничную крепость заняли, а все остальные за ними идут. Говорят, король объявил всеобщий сбор. Я готов сразиться с врагом, но у меня только 200-й уровень. Как думаете, куда меня пристроят с такой жалкой прокачкой, только в обоз? Будешь орально ублажать уставших после битвы солдат? комментарий удалён демиургом король зовёт только тех, кто может выжить в пятой зоне надо было развиваться, а не сидеть на берегу моря не у всех есть время для задротства мы сюда играть пришли, а не пахать как шахтёры в забое тогда что вы забыли в этой теме она для настоящих игроков а что по бонусам вроде мелькала инфа Тоже читал. Всем реальным участникам боя дадут памятную медальку на плюс пять процентов к получению опыта. Тем, кто серьезно поможет неписям, выдадут орден на плюс десять процентов. Типа ачивки? Наградной знак. Прилепишь на броню и будешь хвастаться перед нубами. Неплохо. Вангую, что через полгодика можно будет собрать коллекцию этих побрякушек. и грести экспу лопатой. Опять сепарация. Если ты убогий очкастый задрот и смог пробиться в пятую зону, то на тебя падают кучи ништяков. А если ты обычный работяга, то хрен. Ужасная дискриминация. Думаю, нужно срочно отобрать у местных очкариков все их богатства и осчастливить страдающих приморских овощей. Я овощ. Где очередь на получение богатств? У тебя тысячный уровень. Ты рак, но не овощ. Слава овощам, смерть человеческим топам. Заткнись, эльф. А ещё плюшки будут, кроме унылых медалек. Все остальные плюшки ты сможешь добыть самостоятельно, убивая врагов. Хмм, там конкуренция жестокая будет. Никто не объявлял лут раздельный или общий. С чего это вдруг раздельный? Кто успел того и тапки? То есть я убью дракона, а какой-то Вася утащит лут. Шикарно. Скорее наш дракон убьёт и тебя, и Васю, и всех остальных. Дракон шикарный. Да у нас вся армия шикарная, не то что ваши унылые отряды. В королевстве боевые слоны есть. Они этих ящериц в фарш разотрут. Хм, да-да, мечтаете. Когда нападение? Где смотреть? Хрен его знает. Они пока что силы концентрируют. Концентрируют, значит, вздохнул я, вставая с трухлявого пенька. Ну да. Кто же на ночь глядя воюет? Судя по той скорости, с которой двигалась вперёд эльфийская армия, принятое мной решение было верным. Никакой движухи возле чёрных колонн не случилось. Агрессоры очень быстро ушли вперёд, но генерального сражения тоже не произошло. И теперь я мог без лишней спешки заняться подготовкой. Купить навыки, дождаться окончания аукциона, состряпать вменяемый план. Бить или не бить? Вот в чём загвоздка. Накуканич тоже так думаю. Главный вопрос по-прежнему заключался в том, кого именно следует накуканивать. Больше всего опыта должен был принести удар фронтом по схлестнувшимся в ожесточённой схватке войскам. Однако для расшатывания игрового баланса мне требовалось нечто иное. требовалось аккуратное, но бескомпромиссное уничтожение королевской армии. Значит, встанем на фланге, а потом незаметно пришла ночь, окутавшая всё вокруг прохладной темнотой. Двигаться стало труднее, я был вынужден достать факел и уделять всё своё внимание поиску дороги. Впрочем, спустя ещё 2 часа Впереди наконец-то показалась возделенная поляна с телепортационным кругом. Облегченно выругавшись, я ступил на безжизненные камни, согласился с запрошенной ценой и улетел в город. Хрень, брезгливо чирикнул попугай, рассмотрев у себя на лапе прилипший листок. Мосар Веди себя спокойно, тут же отреагировал на его крики дежуривший возле портала стражник. И помни, что тебя ждёт король. Король? В смысле? Наша страна в опасности, соพลбом заявил часовой. Чтобы противостоять силам зла, нужны все самые сильные воины королевства. Ты должен идти. А, дошло. Уже известно, когда будет битва? Враг собирает силы для удара. Мы готовимся сокрушить его. Ты должен отправиться в Люциус. Мм, mm, ясно, ясно. Помогите защитить человеческий сектор от вторжения. Армия эльфов приближается к границам королевства. Вступите в ряды защитников, справьтесь с угрозой и заслужите благодарность местных жителей. Ясно. — повторил я, сворачивая табличку. — Значит, по срокам ничего не известно? — Нет, но ты должен. — Король, тварь! — неожиданно очнулся Флинт. — Мерзкая! — Что? — Извините, мне очень-очень нужно идти. Всего доброго. — Эй, мы не закончили? — Всего доброго. Магическая академия работала круглосуточно. Для покупки нужных перков мифрил не требовался. Золото у меня все еще было, так что спустя четверть часа я получил дополнительные резисты к божественной магии и магии хаоса. А затем вернулся на главную площадь. Мы не договорили! Ошивавшийся на прежнем месте стражник смерил нас с флинтом многообещающим взглядом и перебросил копье из руки в руку. Что там сказала твоя птица? Король, заткнись. Что ты сказал? Это не вам, льстиво улыбнулся я, бачком продвигаясь к телепорту. Это всё попугай, мелкий засранец. Засраннец. Вот, видите? Всё, нам пора. Несмотря на тёмное время суток, в люцусе царило суматоха. Игроки бегали с места на место, ругались и пытались собраться в отряды. Наблюдавшие за ними стражники время от времени хватались за оружие и грозно хмурили брови. Столпившиеся возле дворца гвардейцы усердно отрабатывали боевые построения. Возвышавшийся над ними слон хлопал ушами, размахивал хоботом и звенел протянутой между бивнями шипастой цепью. Окинув беглым взглядом творящийся вокруг бардак, я ещё раз вызвал меню, перенёсся в соседнюю с городом локацию, после чего отошёл в сторону от портального круга и затаился в кустах. За сраниц молчать, блин. Согласно принятой на вооружение стратегии, за эту ночь мне следовало определить место предстоящего сражения и выдвинуться в нужный район. Затем я должен был оперативно разобраться в тактической обстановке, занять позицию для флангового удара и, собственно, нанести этот удар. Дальше этого момента мой гениальный план не распространялся. Так. Если у шастые двинуться на столицу, то их встретят, но не рядом с городом, а на подходе или рядом. Так. Да с самого утра мы с Флинтом и присоединившимися к нам крабам целеустремлённо топтали просторы пятой зоны, стараясь не попадаться на глаза гулявшим рядом хищникам, а также внимательно отслеживая всплывавшие на форуме новости. Информации было мало, но вся она говорила об одном и том же. Совершивший весьма впечатляющий марш-бросок эльфы неожиданно испугались собственных храбростей. Сбавили ход, после чего окопались у самой границы человеческого сектора Давая противникам время на подготовку В принципе, я отлично понимал, ради чего это делается Событие, по итогам которого половина игроков банально осталась бы не у дел А подвергшийся нападению сектор слил бы к чертовой матери свой главный город Вряд ли являлось идеальным с точки зрения разработчиков Именно поэтому система оперативно включила зашитые в программе ограничители, повысила неписьем коэффициент тупости и успешно затормозила процесс. Такой финт выглядел слегка читерским, но сейчас действия админов были мне только на руку. Ну что, синий? Ждём. За сранец няри. Мы в засаде. Опасность Именно. Найденное мною место располагалось чуть дальше заселённых ганданаирами холмов и представляло из себя длинную широкую равнину, окружённую несколькими возвышенностями. Буть я на месте короля, обязательно занял бы одну из них, а потом дал эльфам возможность идти на штурм. Ждём. Когда крайшийк солнца показался из-за горизонта, на форуме уже вовсю кипели страсти. Термящиеся в ожидании игроки начали терять терпение и делиться своими мнениями касательно происходящего в игре беспредела. Мы воевать-то будем? Что за хрень? Это не хрень, а тактические манёвры. Просто ушастые лошары наложили в штаны. А король что делает? Тоже штаны стирает. Бред. Разработчики, война будет или нет? Для чего этот цирк? Чего вы разорались? Было темно, вот никто никуда и не пошёл. Сейчас ушаны проснутся, пожрут и натянут людишек по расписанию, так сказать. Если верить вашему стримеру, человеческая армия уже на марше. Идут от города на север. Твою мать, я всё пропустил. Вообще там эпичненько. Гиганты какие-то, слоны, единороги, рыцари. Эльфов хана. Драконы сожрут этих единорогов и не поморщится. Единороги у эльфов должны быть. Ну, если движуха пошла, то нормально. Лучше днём воевать. Тут я согласен. Они таким макарам до ночи дотянут. Реализм, понимаешь? Сначала неделя марша, затем 7 лет осады. Нормальный такой расклад. Эльфы тоже поползли в обход. В смысле? Они тупо шпарят на запад, мимо королевской армии. Король лох. Да не, там войско уже разворачиваться начало. Я вам говорю, впереди неделя манёвров. Иди нафиг с такими прогнозами. Похоже, он прав. Для науки снова затормозили. Но мелкий дракончик по округе шныряет, высматривает. Ну, увлекательно. Король что-то заподозрил. Армия начала отступать. Куда отступать? Они только из города выползли. А я вам говорил про манёвры. Дайте уже бан этому придурку, нервирует. Что, человек? Ягодицы подрагивают. Отвянь. Дяслы, о чём вы вообще спорите? Админам нужно зацепить как можно больше часовых поясов, чтобы онлайн был максимальным. Вечер в Люциусе это вечер в Лондоне, поздний вечер в Москве и полдень в центральных штатах Америки. Доходит? Никто не будет воевать, пока в игру не явится вся доступная аудитория. Доходит это до вас? Так что ждите вечера. Ну звучит логично. Ясен хрен, логично. Теперь возня этих придурков начинает выглядеть куда более забавной. Ты имеешь в виду тех придурков, которые встали ни свет, ни заря и теперь таскаются за войском? Их тоже. Не сдержав любопытства, я переключился с форума на живые трансляции, после чего окончательно разобрался в ситуации. Обе армии действительно маневрировали, но делали это чрезвычайно медленно и осторожно. Разведчики шныряли по округе, лёгкие соединения с энтузиазмом перемещались с фланга на фланг. Более тяжёлые юниты заторможены копошились на одном и том же месте. Драконы и гиганты отсиживались в арьергарде. Но в итоге вся эта мешанина из людей, эльфов и животных почти не двигалась. Да уж. Виси, Але. Краб исчезне. Где маскируешь? Активные действия начались только через 2 часа. Эльфы определились с вектором своего удара и решительно двинулись в юго-западном направлении. Королевские войска разгадали манёвр и начали смещаться на запад. А до меня дошло, что никакого сражения в непосредственной близости от твоей позиции не будет. Пришлось брать ноги в руки и мчаться к столице. Но именно в этот момент игра решила преподнести мне сюрприз в виде жутко прыгучего и максимально смертоносного паука. Всего за пару секунд отправившего фантома на перерождение. Вот дерьмо, печально выдохнул я, рассматривая гнусную табличку и понимая, что камень воскрешения всё же придётся деактивировать. Люциус, хрен с ним. На этот раз, освещённая ласковыми солнечными лучами столица показалась мне вымершей. Все игроки убежали воевать с длинноухими агрессорами. Большая часть стражников, нежирующих на кладбище магов и живших в городе воинов, тоже присоединилась к армии. А обычные неписе попрятались по домам. Закрылись даже некоторые магазины. "Эй, ты!" окликнул меня один из редких патрульных. Почему не на войне? Только вернулся в город. Куда идти? На север, по старому тракту до развилки, а потом на запад. Тут же выдал рекомендацию собеседник. И поторопись, враг не дремлет. Так точно. Разумеется, догонять армию и вливаться в дружные ряды ненавидящих меня игроков я не стал. Вместо этого началась нудная и уже малость острочертевшая мне игра. Мы с Флинтом шкерелись по холмам и рощам, издалека отслеживали передвижение могучего войска, пытались угадать, куда оно пойдёт. Минуты одна за другой проползали мимо, сливаясь в полновесные часы. Солнце ещё совсем недавно упорно карабкавшееся к зениту, начало опускаться вниз. С завершившегося аукциона пришли три комплекта для создания чуда оружия. Небо стали затягивать плотные и сине-чёрные тучи. "Да сколько можно?" пробормотал я в очередной раз, открывая трансляцию Зигзауэра. "Вы уже всех собрали. Какого хрена тянуть? Засранцы!" Именно так синий, именно началось, оборвал меня радостный вопль стримера. "Началось, чтоб мне пусто было. Началось. Смотрите, Встреча двух армий произошла совсем рядом с чернокаменным Люциусом. Король трезво оценил потенциал своего войска, окончательно подавил в себе благородное желание дать эльфам честный бой рядом с границей эпицентра и сделал всё, чтобы незаметно отступить к столице. Как по мне, это был вполне здравый ход, но тратить на него столько времени? Ну да, онлайн совсем забыл. Смерч. Ястры, тихо, вредитель. С моего наблюдательного пункта можно было в деталях рассмотреть, как копошится и перестраивается человеческая армия. Впрочем, боевой порядок оказался достаточно незатейливым Тяжелая конница выдвинулась вперед Боевые слоны и закованные в сталь безликие гиганты равномерно рассредоточились по всему фронту атаки А между отрядами лучников появились крохотные фигурки магов вокруг которых стали мелькать вспышки света от используемых заклинаний Больше интереса вызывал тот факт, что завербованные королём игроки оказались чужими на этом празднике жизни. Их незаметно отжали на периферию, лишив большей части благословений и защиты от прямого удара врага. Эльфийское войско выглядело гораздо солиднее, но изучить его в деталях я не успел. На дровнине разнёсся трубный зов боевого рога, и дождавшиеся своего часа войны, помчались навстречу друг другу. Тревога. Тихо. Первый удар нанесли волшебники. Между армиями мискользнули несколько молний, с неба посыпались куски льда. Земля перед эльфами вспыхнула, а затем мир вздрогнул от сотен одновременно выпущенных на свободу заклинаний. Волна темного пламени столкнулась с зеленоватым туманом. Над летящей вперед конницей вспыхнул и тут же лопнул огромный полупрозрачный купол, а один из слонов упал насквозь пронзенный длинным полупрозрачным копьем. Мгновение спустя метеоритный дождь разметал поднявшихся в воздух виверн. В самом центре единорожьего табуна загорелось маленькое солнце. Над полем битвы развернулась очень хорошо знакомая мне туча. Лицо обожгло нестерпимым жаром. Отважных и незакрушимых рыцарей выкосило уже через 30 или 40 секунд. Угодив под жесткий магический фокус, они банально исчезли, не успев принести никакой реальной пользы. Такая же активная эльфийская пехота частично выжила, но лишь потому, что вовремя сообразила развернуться и броситься на утек. Большинство крылатых юнитов оказались уничтожены ещё на взлёте. Как итог, уже спустя пару минут в строю остались только самые защищённые и удачливые бойцы: различного рода маги, командиры, а также находившиеся позади всех стрелки, драконы, гиганты и слоны с дендроидами. Оценив изменившийся расклад сил, эльфы выбрали новую цель и обрушили свой удар на толпу выбежавших вслед за конницей игроков. В ответ человеческие волшебники выдали целый сгусток молний и завалили еще одного дракона. «Да уж, блин, кого я тут собрался убивать?» Матерящиеся нагибаторы помчались обратно, старательно уворачиваясь от летящих вдогонку проклятий, стрел и заклинаний. Воодушевлённые очевидным успехом эльфы снова двинулись вперёд, но тут же упёрлись в стену огня и были вынуждены откатиться назад. Битва раков и крабов, блин. Ну, кто следующий? Твари. Следующие несколько минут противоборствующие стороны упоённо обменивались заклинаниями, стараясь выкосить самых толстых и опасных юнитов. Здесь удача вполне ожидаемо склонилась на сторону эльфов. По итогам перестрелки у людей не осталось ни одного слона и половины гигантов. А у длинноухих под раздачу угодила только странная многоногая лошадь и десятка два игроков. Видя такое непотребство, король снова решил использовать своё преимущество в грубой ударной силе. Но посланные на штурм солдаты ещё раз выхватили сочных люлей и бесславно ретировались под защиту магов. Исход боя начал казаться очевидным. Но в этот самый момент на помощь человеческой армии решил явиться один из недобитых мною богов. В самом центре схватки возник искрящийся огненный вихрь. Затем из пламени выступила величевая и мужественная фигура. а всё вокруг залило тёплым золотистым светом мгновение спустя ряды эльфов окутало плотное розовое дымка несколько взорвавшихся дендроидов вспыхнули как свечки ближайший отряд лучников обратился в бегство воспрянувшие духом гвардейцы снова ломанулись вперёд но в этот момент проснулся бездельничавший большую часть схватки дракон полубог Гигантская рептилия распахнула крылья, одним движением перемахнула через союзников и обрушилась на своего человекоподобного коллегу. Тот спокойно выдержал первый удар, резко увеличился в размерах, достал из-за спины огромный сияющий меч и попал под жесточайший обстрел. Казавшаяся бесконечной полоска хит-пойнтов начала сокращаться. Маги, вы лохи, пробормотал я, чувствуя нездоровую обиду за собственный сектор. Мочите его, идиоты. К сожалению, разница в подготовке двух армий оказалась слишком большой, а дракон слишком толстокожим. Вокруг сражающихся гигантов несколько раз взвихрилось и опало яростное пламя. Воздух наполнило гневное рычание, а затем наш бог попросту вздох В последнем отчаянном усилии, проткнув своей железкой чешуйчатое пузо рептилии, здоровье ящера обвалилось до половины. Он громко и негодующе курлыкнул, после чего махнул крыльями и без каких-либо проблем улетел в туманные дали, сопровождаемый потоком бесполезных молний. Добейте, «Да придурки! Печальный стон боевого рога закончил активную фазу боя и положил начало беспорядочной ретирады. Удерживаемый до этого мгновения строй рассыпался. Послышались вопли ужаса, а грозное человеческое войско, словно по мановению волшебной палочки, превратилось в толпу удирающих трусов, возглавляемых королем и его свитой. Зрелище оказалось настолько позорным, что я болезненно поморщился и начал доставать из рюкзака свитки с благословениями. Благие раканы. Фронт улетел за отступающим войском. Дневник пару раз вздрогнул от полученного опыта, но отслеживать его работу мне не хотелось. Я и так знал, что подавляющее большинство уцелевших в бою солдат спокойно переживут моё заклинание. Гораздо интересней было ознакомиться с комментариями следивших за ходом баталий зрителей. Что-то не похоже на эпическую схватку, где армии от горизонта до горизонта, где легионы солдат, где полчища несущихся по небу драконов. Фигня полная. Есть там драконы? Кубоги. Если армии будут слишком большими, влияние игроков сведётся к минимуму. Вы что, стримы разработчиков не смотрели? Вся модель игры построена на принципе, согласно которому игроки должны сами решить судьбу этого мира. Так что никаких легионов. Вы этих решателей видели? Стоят как стадо баранов, типа элита, Ха, топы. Мне сейчас кореш написал оттуда. говорить, что все рассчитывали на внешнее управление, а их в итоге просто бросили. Мол, сражайтесь как знаете, если сумеете проявить себя, поговорим. Поэтому никто не знает, что надо делать. Отмазка защитана. Хм, забавно. Думаю, у народа там сейчас нихила подгорает. Начинается. Куда они лезут? Куда они лезут, я спрашиваю? Ой, блин, Ой, дебилы. Кажется, человеческому сектору не жить. Что это за бред? Почему они сливают хана грифонам? У нас виверн выкосила. Жалко. Мочете коней дурни. Ты за кого вообще болеешь? За эльфов само собой. За кого ещё эльфу болеть? Два стада раков. Куда вы на магию несётесь, имбецилы? Наши нормально так засеивались, а ваши хвалёные топы мощно сожнули. Это просто жирный, огромный, страшный полярный лис. Просто унизили. Ну сдохните уже, тупые ящерицы. Смотреть на вас больно. Они перестреливаются. Это финиш. Поздравляю эльфов с победой. Выносят вперёд ногами минус рыцари, минус мамонты, минус игроки. А чем выевать-то будете? Маги тоже пасасывают. Странно, кстати. Ничего странного. У них все боги целы, все паладины в полной силе, защитные баффы на максимуме. А у нас из-за этого долбаного пассива 6 богов из 10 слиты в ноль. Думаете, это ничего не значит? Что за пассив? Фантом, что ли? Он самый Не наезжайте на Фантика. Когда мы захватим ваши земли, то сделаем его наместником. Будет вами и опарушами командовать. Комментарий удалён Демюргом. Да, Фантик нам знатно подгадил, сволочь. О, там Ромадончик появился. Сейчас всех заборет. Он же не воин. Он грёбаный исследователь. Куда? Ворвался мощно. Сейчас так же мощно огрёбёт. Видели нашего дракона? Видели? Сосать ледишки. Жопа. Фиаско. Минус ещё один божок. Финита ля комедия, как говорится. Ну сдавайтесь, крабы. Сутки ходили взад-вперёд только ради этого дерьма. Кажется, пора искать другую игру. Шикарная победа. Фантом, тварь, ты как? Доволен? Нагадил всему сектору, уж лёпок. Да не расстраивайтесь вы так. Сейчас армия в столице окопается, и эльфы с ней ничего не сделают. У столицы магическая защита на нуле. Тоже фантом постарался, кстати. Слава великому фантому, что он сдох. Ужасный размен. Все тяжёлые юниты, один из верховных богов, а у них почти без потерь. Ну, ты не прав. Наших тоже покосили. трёх дракош вольнули почти всех виверн дендроидов главное что по богам минус нет бога нет паладинов нет благословений нет ничего надо их воскрешать как через демиурга тогда до него ещё дойти надо ну всё засели в городе король такие речи толкает что любо дорого слушать истинный лидер ага думал в столицу им не взять. Ну да, с таким-то лидером. Поражённый внезапной мыслью, я замер, а потом со вкусом выругался и начал копаться в рюкзаке. Достал оттуда красивый золотистый меч, разложил на нём загадочно поблёскивающие хрустальные шарики, согласился на апгрейд. Это будет эпично. Пястры. Да. спрятав улучшенное оружие обратно в инвентарь я оперативно самоубился воскрес на столичном кладбище после чего тут же разорвал цветок с маскировкой и побежал к главным воротам эй как найти короля вывернувшийся из-за угла и чуть не столкнувшийся со мной стражник вздрогнул схватился за рукоятку меча зорко глянул по сторонам но почти сразу же расслабился Как и обещали разработчики, благословение не выдержало пристального внимания, раскрыв спрятанную информацию. Фантом, зачем тебе король? От кого ты скрываешься? Неважно, мне надо срочно вступить в войска и защищать город. Где король? Ты идёшь в верном направлении, посерьёз дел воин. Войска собираются на площади рядом с воротами. Следуй за мной. «Мне нужно еще кое-что сделать», — отказался я, доставая новый свиток. «Присоединись к вам через пять минут». «Спеши». «Обязательно». Непись остался за спиной, а впереди показалась городская стена, высокая, гладкая, однако снабженная многочисленными каменными лесенками. По одной из них мы, свернувшимся ко мне флинтом, и забрались наверх. «Куда?» Мгновенно возмутился стоявший возле могучей баллисты солдат. "А ну стоять! Дело государственной важности. Вот, держите." "Этого слишком мало," быстро сориентировался неподкупный воин. "Слишком? Говорю же, дело важное," пояснил я, добавляя к первой сотне монет вторую. "Очень спешу." "Ну, тогда, конечно, во славу короля." "Да-да." Купив неофициальный пропуск, я пробежал по гребню стены около 50 м, после чего наконец-то увидел монарха. Король стоял в окружении личной охраны, толкал речь собравшимся перед ним игрокам и экспрессивно размахивал пухлой ручкой. Подобраться к нему на расстоянии удара было невозможно, если бы не одно но. Храп. Сюда. Выбравшись из-за какой-то бочки, Тиранодон вопросительно глянул на меня, каркнул, а затем с наслаждением поскрёб когтистой лапой щетинистый животик. Слушай внимательно. Мы сейчас полетим через эту площадь. Ты должен пролететь над королём. Видишь его? Крылан осторожно вытянул шею и утвердительно щёлкнул клювом. Отлично. Чтобы провернуть задуманное, требовалась ювелирная точность. Я должен был постоянно находиться в невидимости, должен был свалиться точно на голову виценосному оратору, должен был успеть ткнуть его мечом. Вперёд. Первый из подготовленных свитков рассыпался пеплом, а уже через секунду мы с крабом оказались в воздухе. Внизу мелькнула грязная крыша, головы собравшихся у ворот людей. Второй свиток, проносящийся мимо нас стена. Импровизированная трибуна с одетом в роскошную красную мантию старикашкой. Краб исчезги. Долгая секунда падения. Жёсткое и весьма неудачное приземление, из-за которого я оказался от цели чуть дальше, чем планировал. Отчётливый хруст трёбер. Резкая боль. Мат твою. Кто здесь? Испуганно взвизгнул находившийся в шаге от меня король. «Кто здесь? Стра-а-а!» Окружившие помост гвардейцы начали оборачиваться. Но покрытый горящими рунами клинок уже дернулся вперед. Хищное острие беспрепятственно проткнуло мантию, вонзилось в упитанное брюшко правителя. Ужасный вопль и судорожная дрожь, висящие на поясе пряжки. Мелодичный звон рассыпающегося по камням золота. Изящный ободок с лёгким позвякиванием катящийся к моим ногам. Таймер, отсчитывающий последние мгновения спасительной невидимости. Убийцы. К оружию. Хочу умереть, сообщил я, быстро запихивая корону в рюкзак. Сейчас